Камень в фундамент. Известно, что аппетит приходит во время еды. Например, акулы, почувствовав не то вкус, не то запах крови, сбиваются в стаи и начинают кружить, пихаясь боками. И плохо приходится несчастной жертве, оказавшиеся в этом кольце. Примерно в середине 90-х появился такой анекдот. Едет бандит на шестисотом Мерседесе, вдруг на светофоре в него въезжает ржавый и битый Москвич. Бандит не спеша вылезает из машины, небрежно бросает взгляд на картину нанесенного ему урона, распахивает дверцу Москвича и вынимает оттуда дрожащего владельца. Ты в натуре понимаешь, что натворил? — вопрошает бандит. — Тут ремонта на двадцать штук. Ты конкретно как платить будешь? К удивлению бандита, барахтающийся в его лапах владелец москвича, произносит сдавленным голосом. — Нет проблем. Сейчас расплачусь. Надо только в багажнике взять. Не веря своим ушам, бандит подносит жертву к багажнику и наблюдает, как тот, вытащив из багажника чемоданчик, битком набитый долларами, отслюнивает две пачки. «Все?» — спрашивает владельц москвича. «Нет, не все», — отвечает бандит, не выпуская его из лап. «А ты где такие бабки взял?» «На кроликах заработал», — отвечает владельца москвича. «Теперь все?» «Нет, не все», — говорит бандит, еще сильнее сжимая пальцы. «А кролики где взяли?» Вырвав из секретаря двадцать тысяч и не почувствовав сопротивления, вызванного объективной нехваткой средств, люди в погонах заинтересовались, естественно, источником секретарского благосостояния и обратили свой взор на кроликов, то есть на главк, и туда нагрянули проверки одна за другой. Довольно быстро проверяющим удалось нащупать единственное слабое звено в платоновской схеме. Слабина эта заключалась в том, что каждый последующий филиал «Информинвеста», приобретая у соответствующего управления по оптовой торговле веники, платил за них ровно ту же цену, по которой их сбывал предыдущий филиал, то есть государственную. А это как раз и было запрещено, и несмотря на наличие всех необходимых писем, обосновывающих полную невозможность реализации злополучных веников на каких-либо иных условиях, данное обстоятельство служило формальной зацепкой, поэтому возникли дополнительные накладные расходы. Клари, как директору всех восьми филиалов, и к Бенсону Лазаревичу, его непосредственному начальнику, все эти претензии никакого отношения не имели. Под удар попал только сам Главк. Но накладные расходы легли на мельницу. Их размеры поставили рентабельность операций под серьезное сомнение. Нет, прибыль осталась и весьма приличная. Но... По любым прикидкам прямая торговля автомобилями выглядела куда как привлекательнее. Поэтому, посвящавшись Платон и Ларри решили, что пора мало-помалу выходить из дела. — Лари, сказал Платон, — надо начинать что-нибудь свое, только не кооператив. Ларри кивнул. Присутствовавший при разговоре Марк Цейтлин хотел что-то сказать, но хмыкнул и промолчал. Муса Тариф вопросительно поднял брови. «Папа Гриша? Может быть», — ответил Платон. «Ларе, ты как думаешь?» Ларе снова кивнул. «Надо лететь и договариваться. Только тут нужна идея». Марк испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он случайно оказался в нужном месте и в нужное время, как раз тогда, когда у Платона зародилась очередная мысль, и сейчас, конечно, он уже не сделает такую глупость, как в свое время с проектом. А с другой стороны, Марк понимал, что речь идет о коммерческом предприятии, в котором Ларри, Муссе, и, возможно, кому-то еще будут отведены первые роли, но ему Марку такая роль заказана, поскольку в коммерции он совершенно не разбирался. Если же Платон намеревается создать предприятие на основе проекта, то и в этом случае первая скрипка достанется не Марку. Сейчас, пока все еще не додумано и не оформлено, самое время потянуть за канат я вообще не понимаю о чем речь выразительно пожал плечами марк папа гриш это серьезно уместно пояснить что с григорием Палчем марк не был знаком лично да и слышал о нем лишь во второй или третий раз тут надо все как следует прокачать я считаю речь может идти исключительно о науке торговлей пусть занимаются ларечники а мы можем Профессионально поставить дело по оптимизации планирования, по совершенствованию структур. Ну, не знаю, да что угодно. Надо составить список проблем, сформировать коллектив, а потом создавать предприятие. И тогда уже лететь с кем-то договариваться. «Это здорово», — сказал Ларри. «Как раз то, что надо». Вот и займись. На следующий день Платон и Ларри вылетели на завод первым же рейсом. «И как мы будем это делать?» — спросил папа Гриша. «Кооператив, что ли, создадим?» «Нет, конечно», — категорически ответил Платон. «Совместное предприятие. Вы помните, Григорий Павлович, фирму, на которой мы были в Италии?» «Ну, эту. Инфолокис». — У вас с ней сейчас заканчивается контракт? — Наша идея заключается в том, чтобы сделать с ней совместное предприятие. Оно от имени завода будет формировать для итальянцев заказы и обеспечивать поставку на завод как железа, так и программного продукта. — По прямому контракту. — С итальянцами я договорюсь. — А им это зачем нужно? — поинтересовался папа Гриша. — Элементарно. — объяснил Платон. — Они приобретают здесь, в Союзе, базовую точку. Если до сих пор они работали только с заводом, то мы им найдем кучу новых партнеров. — А зачем это нужно нам, заводу, я имею в виду? Платон поудобнее уселся в кресле. — Сколько сейчас времени уходит на согласование спецификаций? — А на адаптацию программ? — Сколько народу и как долго вы держите в Италии? — Отдайте все это совместному предприятию и снимите головную боль. — Ну, предположим, — папа Гриша задумался, хотя и не очень убедительно. — А в чем наш интерес? — Я имею в виду наш. — Ну, это же совсем просто. Платон схватил лист бумаги и начал рисовать Сейчас контрактная цена для итальянцев составляет вот столько С учетом адаптации Убираем адаптацию, отдаем совместному предприятию Уже получается для завода дешевле А для нас прямой заработок И главное, итальянцы никуда не денутся Такого заказчика, как завод, им больше не найти. Смотрите. Для завода экономия валюты, для нас заработок, для итальянцев расширение рынка. Ну как? А что? Папа Гриш посмотрел на Платоновские каракули. Пожалуй, есть разговор с директором, подал голос Ларри, до этого сидевший молча. Папа Гриш кивнул к директору пошли втроем. Платон не виделся с ним со времен той самой поездки в Италию. Да и в Италии им пришлось разговаривать всего раза три, причем на темы незначительны, поскольку основную часть времени занимали переговоры на высоком уровне, которые директор вел либо единолично, либо в присутствии двух-трех особо доверенных лиц, а Платону доставалось лишь Завязывание контактов среди свиты. Тем не менее, директор сразу вспомнил Платона. «Платон Михайлович, здравствуйте!» — сказал он и вопросительно посмотрел на Ларри, которого увидел впервые. Платон думал, что папа Гриша представит Ларри сам, но этого не произошло. Григорий Павлович повернулся к большому столу для заседаний и принялся вдумчиво наливать в стакан минеральную воду. Платон с корговоркой рассказал директору про Ларри и его роль в проекте, после чего все уселись. В кабинете воцарилось молчание. Наконец, папа Гриша заговорил. Тут вот ребята пришли с предложением. Люди они не чужие, так что, может, обсудим? Пока Платон рассказывал, директор не перебил его ни разу а по завершении не задал ни единого вопроса. Подумав секунду, он сказал, «Ну что ж, наверное, что-то в этом есть. Посмотрим». Это обозначало конец аудиенции. Когда все выходили из кабинета, директор окликнул папу Гришу, «Григорий Павлович, задержись на секундочку». Уже при закрытой двери он спросил, Ты че их привел? Им что нужно? Тридцать тысяч в уставный капитал? Ну да, сказал папа Гриша. Дай ты им тридцать тысяч, и пусть катятся. Может, потому что у директора, как у большинства крупных и физически сильных людей, чувственное восприятие мира преобладало над интуицией? Может, из-за нервной жестикуляции Платона и смешно торчащих усов Лари, совершенно не вписывавшихся в подавляющую солидную атмосферу кабинета, или, может быть, из-за очевидной смехотворности предмета обсуждения, но директор не удержал в памяти деталей, этой встречи и ничего особого не почувствовала зря. Именно в эти минуты завязался узелок и потянулась ниточка. Этой ниточке было суждено разветвиться в где-то видимую, а где-то невидимую, но неизменно прочную сеть уловившую впоследствии и судьбу страны, и судьбу завода, и судьбы очень многих людей, включая самого директора. И наверняка кое-кто из этих людей, обладая более тонкой нервной конституцией, вздрогнул в эту минуту и посмотрел на часы. Потому что фундамент финансовой империи инфокара был положен первый камень.